Глава 45. Элиза. Зелёный горошек со сливками. Наша дружба с леди Монтефиоре расцветает день ото дня, и меня чрезвычайно огорчает перспектива её отъезда. Каждый раз после еды леди М приглашает меня посидеть с ней и обсудить приготовленные мною блюда, специи, приправы, расспрашивает, где я покупала продукты, как готовила. Я никогда еще не встречала такой любознательной женщины. Она хочет знать все. Взвешиваю я ингредиенты или кладу на глазок? Что мне больше нравится, простой лук или шалот? Какими кастрюлями я пользуюсь, керамикой или металлическими? Какую соль беру для говядины, обычную или морскую? Какие печи я больше люблю, кирпичные или железные? Удовлетворив свое любопытство, она начинает рассказывать о еврейской кухне, о блюдах, что пробовала в Палестине и в Иерусалиме, о своих любимых пасхальных рецептах, о еврейском хлебе под названием маца, который всегда посылает в подарок друзьям. Она говорит вдохновенно, играя веером, заражая меня своим энтузиазмом. В этот момент обязательно появляется мать. Вклинивается в разговор точно боевой таран, и беседа переходит к более светским предметам. Словно леди Монтефиори, Как и мне, неудобно говорить в мамином присутствии о кухне, как будто ей тоже стыдно. Изнурительный труд на кухне, жара, запахи — все это и без того унизительно, а наш постыдный интерес к еде и вовсе бросает на нас тень позора. Он подразумевает неумеренность, тщательно скрываемые замерами, весами и указаниями нездоровые аппетиты. И тем не менее я вспоминаю слова шеф-повара Луи. «Радость ощутить себя животным». Иной раз, когда мама сетует на капризы погоды или на дырговизну кружев, леди М бросает на меня лукавый взгляд поверх веера из слоновой кости. В ее глазах светится улыбка, брови ползут вверх, будто мы заговорщики, живущие в секретном мире. В последний вечер, накануне отъезда леди М из Бордайкхауса, мать уходит обедать к торпам, оставив нас наедине. Как только гостье доедает пудинг, я отпускаю Хэтти и сама приношу поднос с кофе. Леди Эм, покачивая серьгами, указывает на стол рядом с собой. Ее черные глаза поблескивают в призрачном блеске свечей. Я наливаю кофе. Она хвалит приготовленные мной фаршированные говяжьи щеки и заявляет, что я просто обязана познакомиться с ее лондонским мясником. У него магазин на Дьюк-стрит в Олтгейте. «Тридцатьчетвертый номер», — говорит она. «Он еврей, так что у него самая лучшая говядина. Еврейским мясникам запрещено продавать больных животных». «Я не знала», — отзываюсь я, вспоминая туши, что видела на мясном рынке с копытами, пораженными грибком, облысевшей шкурой и следами болезней. Я хочу подробно расспросить гостью о еврейском магазине, как вдруг она резко меняет тему. И я моментально забываю о мясе и обо всём, что с ним связано. Она наклоняется ко мне, блестя глазами. У меня идея по поводу того, что вам следует написать. Она открывает веер закрывает его так порывисто, что свечи в канделябре начинают мигать, а над серебряным кофейником, сахарницей и кувшинчиком для сливок пляшут тени. Создаётся впечатление, что стол ожил точно вместо льняной скатерти Он покрыт мерцающими потоками ртути. «Догадываетесь, о чем я думаю?» — спрашивает она. «Я качаю головой. Вы упоминали о книге стихов. Она умолкает, кладет веер на стол и окидывает меня проницательным взглядом. Мне бы очень хотелось ее увидеть. Она больше не продается. Бормочу я, вовсе не уверенная, что хочу показывать ей свои стихи. Мне кажется, что они теперь не мои». Это уже не я, а я хочу, чтобы леди М видела меня такой, какова я сейчас. «Неважно», — взмахивает она рукой, я думала не о поэзии. Вот как? У меня внутри что-то вспыхивает. Где-то в глубине моего существа зарождается странное чувство, которое проходит сквозь все тело, какое-то неясное беспокойство. У меня есть подруга, продолжает она, устремив взгляд в полутьму. Смелая и отважная женщина. Ее зовут Мисс Келли. Я молчу, потому что не знаю никакой Мисс Келли. Ни поэтессы, ни кулинарной писательницы. Леди Монтефиори наклоняется еще ближе ко мне, так что ее роскошные изогнутые брови и на румяненные щеки оказываются в нескольких сантиметрах от моего лица. Мисс Келли — актриса. Из театральной семьи. У нее свободные и независимые взгляды. Так у вас. Мои глаза слегка расширяются. Леди М. нетерпеливо теребит нитку жемчугу у себя на шее, ожидая, когда я заговорю. «Актриса?» — эхом отзываюсь я. Я слышала о лондонских театрах и об актрисах. Сплошные непристойности и пошлость. Она открывает в Лондоне Вестенди театр и школу драмы. Будет учить девушек драматическому искусству. Ей нужны новые пьесы. Леди Эм берет со стола веер, обмахивается и вновь закрывает. Все чрезвычайно респектабельно. Ее покровитель — герцог Диванширский. Она делает эффектную паузу и впивается в меня взглядом. «Вы не думали написать пьесу? Мне еще много лет работать над кулинарной книгой, а когда закончу, у меня уже появилась идея для новой», — объясняю я. «Пока только замысел». «Рецепты для инвалидов, для людей со слабым здоровьем». Я пока никому об этом не говорила. Ни Энн, ни маме, ни мистеру Лонгману. Когда я произношу эти слова, меня немедленно охватывает сожаление. Я чувствую, что гости расстроена, как будто она понимает мои трудности. Я опускаю взгляд в кофейную чашку, на дне которой темнеет маслянистый осадок, и мне хочется набраться храбрости, чтобы показать леди м. Свои стихи. «Полезная еда для больных очень важна, однако не менее важна потребность в самовыражении, необходимость выказать чувства, которые не дают нам покоя. Я чувствую, что в вас горит яркое пламя, как в моей подруге мисс Келли». «Так и есть», — отвечаю я. Леди Монтефиори — первый человек, который это заметил. Она заглянула мне в душу. Заметила мерцающий в ней огонь и осмелилась высказаться о нем одобрительно. «Поощрить меня». «Рецепты, которые вы для меня записали, не просто рецепты», — продолжает она. «Это маленькие произведения искусства, и они прекрасны». «О нет!» — самуничижительным смехом говорю я. «Рецепты нельзя сравнивать со стихами». «Почему нет? Они идеально продуманы». Изящно написаны. Я читала ваши рецепты зеленого горошка со сливками, как стихотворение. Отварите в подсоленной воде кварту молодого горошка, самого нежного и тщательно процедите. Видите, я запомнила первую строчку наизусть. — Вы так добры, — говорю я, — только пьеса... Мой голос прерывается, я в полном смятении почему бы не попробовать написать пьесу о том, что меня волнует? Я вспоминаю Энн, ее убогий домишко, коллегу отца и умершую мать. Как бы мне хотелось рассказать о бедности простых людей всем этим лондонцам, которые только и думают, что о новом экипаже и о том, чем лучше украсить окна, парчевыми портьерами или ситцевыми занавесями. Они наивно верят, что деревенские люди живут в очаровательных коттеджах в окружении розовых кустов. «Вы прирожденная актриса. Это заметно, потому как вы приносите блюдо к столу. У вас острый ум и отличный стиль изложения, и...» Она замолкает, подбирая слова. «Я чувствую, что за вашим внешним педантизмом скрывается страстная романтическая натура. Я права?» «Ну, наверное, хотя я не совсем уверена». Бормочу я, приходя в замешательство от столь личного поворота нашей беседы. Леди Монтефиори ничуть не смущается. Она достает из декольте квадратик пищей бумаги. «Здесь адрес моей подруги. Упомяните о нашем знакомстве и пошлите ей что-то». «Мне уже очень нравится ваша мисс Келли». Я засовываю клочок бумаги с согретой теплом ее груди себе в вырез. Она самая храбрая из моих подруг. Леди М. опускает голову и прикрывает рот рукой. У нее есть дочь, рожденная вне брака, которая живет с ней, причем совершенно открыто. Я потрясенно отстраняюсь. Понимаю, вас это шокирует, хотя ее смелость достойна восхищения. Моя собеседница умолкает. В тишине раздается скрежет ключа в парадной двери, и мамины шаги в холле. Леди Эм прикладывает палец к губам и шепчет. «Хватит разговоров о храбрости. Боюсь, что воды, как обычно, меня утомили, мисс Актон. Желаю вам спокойной ночи». Едва она выходит, как в комнату заглядывает мать. Я хватаю чашки, надеясь скрыться на кухне, пока она не начала пространно описывать свой вечер. Однако ее голос пригвождает меня к месту слышала новость о своей поэтессе, мисс Лэндон. мисс Торп не могла больше ни о чем говорить все уши мне прожужжала. я рассказала бы леди монтефиори если бы она не удалилась так поспешно в свою комнату мне становится трудно дышать что случилось с мисс Лэндон? — шепчу я звучащие у меня в ушах строчки ее стихов не способны заглушить триумфальный голос матери ее нашли мертвые на полу спальни где-то В отдаленном уголке Африки. Очевидно, несчастный случай. Она принимала лекарство, содержащие синильную кислоту, и по ошибке выпила целый флакон. Понятия не имею, откуда миссис Торп берет эти сенсационные истории. Я ставлю чашки, закрываю глаза, хватаюсь за край стола. Шипит, потрескивает и гаснет свеча. Пусть мама уйдет. Я чувствую ее взгляд. Пусть она уйдет. Спокойной ночи, мама. Я неверной походкой бреду в коридор и спускаюсь в кухню, в свое убежище. Каждый вдох дается с величайшим трудом. Энн расставляет на комоде подносы и блюда. Увидев мое лицо, она подбегает и усаживает меня на стол. «Мисс Лэндон умерла», — произношу я, хватая ртом воздух. «Ее больше нет». «Очень жаль, мисс». «Достать бутылку с бренди Я наклоняюсь вперед и закрываю глаза руками. Это она вдохновила меня писать стихи. Я ищу слова, объясняющие присутствие мисс лендон в моей жизни. Хочу сказать, что она была мне наставницей, матерью, подругой, учителем. Но слова не приходят. Вместо этого я с жаром произношу. Не надо было ей выходить замуж. Она замужем? Вышла в этом году, поехала с ним в Африку. Невыносимо думать, что она умерла так далеко от дома, в одиночестве. У меня в груди закипают слезы. Не желая, чтобы н видела меня в таком состоянии, я прошу ее подняться в мою комнату и принести все шесть томов стихотворений «Мисс лендон Когда она уходит, я наливаю в бокал бренди и пью за «Мисс Лэндон». По лицу струятся слезы. Меня всю ночь терзают кошмарные сны. Мёртвая мисс Лэндон лежит на мраморном полу своего африканского дворца. Мисс Келли со своей незаконорождённой дочерью танцует на сцене под свист и улюлюканье публики. Мы с Луи занимаемся любовью в угольном погребе, а мистер Арнод подбадривает его дикими криками. Сны бессвязно перетекают один в другой пока я не оказываюсь участницей столь ужасающей сцены, что просыпаюсь в холодном поту. Я сползаю с кровати, падаю на колени и молюсь за мисс Лендон, чтобы Иисус принял ее к себе, чтобы она попала в более терпимый, милосердный, радостный мир. Сквозь молитвы пробиваются ее слова. «Напрасной траты чувств и мыслей вся жизнь моя отмечена была» во что я обратила бесценные дары и гордости и надежду. Бесценные дары мисс Лэндон пропали зря, как она и предвидела. Аминь. Наконец занимается рассвет, и я вспоминаю, что сегодня леди Монтефиори завтракает в Бордайкхаусе в последний раз. Я решаю не говорить ей о смерти мисс Лэндон, боясь впасть в истерику. Стараюсь отвлечься, внимательно следя за приготовлениями к завтраку. Безукоризненно чистая кружевная салфетка, отполированные до блеска спецовники, ее любимые жареные почки под острым соусом посыпаны самой свежей зеленой петрушкой. Перед ее отъездом мы долго обмениваемся пылкими обещаниями писать, а когда карета трогается, она кричит в окно. «Вы ведь не забудете написать моей подруге?» Ее слова долетают до меня точно крик птицы, призывающие свою пару, и вытаскивают из пучины несчастья. Я это сделаю. Ради мисс Лэндон. Карета уносится прочь, оставляя за собой клубы пыли, и я машу рукой ей вслед. Над головой простирается небо, безбрежное, бледно-голубое, и мне кажется, что я приветствую этим жестом небеса. Дух мисс Лэндон свою собственную судьбу. Твою могилу по весне я не смогу убрать цветами. Зато я напишу пьесу для театра мисс Келли и посвящу ее храброму мятежному духу мисс Лэндон.